Странник уселся за стол, будто и не вставал из-за него. Прежде чем Нарти на Клосс припарковался во дворе и поднялся в кабинет, Странник уже подтягивал из стакана темную жижу, которая надлежало бодрить и, как уверяла реклама, придавать сил и энергии на целый день. «Я боялся вас разбудить», — начал главный инженер. «Как видите, господин Клосс, не судьба». «Я кое-что вспомнил, когда приехал домой». «Может, это важно?» «Слушаю вас внимательно». Странник не спускал с главного инженера несколько удивленного взгляда. «Я решил заехать еще до начала работы. Это понятно». «Когда я ночью возвращался, то увидел около стены окопы и подумал, зачем бы они там могли быть?» Сначала решил, что вы хотите превратить фабрику в импровизированную крепость. Но тогда почему окопов так мало и где свежая земля? И меня осенило. Кто-то намеревался обстреливать дорогу. «Возможно, и так, но вам-то что за дело?» Стараясь говорить как можно равнодушней, зевнул странник. «Я подумал о покушении». Вся эта шумиха с хантийскими диверсантами, выходящими из деревьев, тоже, если можно, ближе к делу. Не знаю. Может, это как-то связано к делу? Эта фабрика в годы войны принадлежала бургомистру. То есть она принадлежала ему еще до войны. Но тогда он был еще чиновником градоуправления. А когда хантийцы вошли в город, они поставили его бургомистром. Занятно. И что с того? Когда стало понятно, что хантийцы не удержат город, среди их пособников началась паника. Они понимали, что новая власть их не помилует. В этот момент на пороге этих людей начали появляться некие личности с предложением выкупить за смешные деньги недвижимые имущества. Магазины, фабрики, дома. У тех, кто отказывался, возникали проблемы с отъездом. Никто, кажется, не смог покинуть город до вступления наших войск. Дальнейшее участь их понятно. Поучительная история. Но для чего вы ехали в такую рань? Меня в то время не было в Харраке, покачал головой главный инженер. Я вернулся из эвакуации позже. Но люди, пережившие хантийцев, шепчутся, что за этими сделками на самом деле стоит Кернес». «Если объединить в единое выходящих из деревьев хантийских диверсантов фабрику, хозяином которой недавно являлся хантийский прихвостень, а сейчас неизвестно кто, и окопы на территории этой фабрики, все выстраивается в логическую цепочку». «Да, я понял, благодарю вас. Это ценная информация. Думаю, несколько позже мы еще встретимся с вами и обсудим ее подробнее». Бронеход с обезглавленной голубой змеей на броне выехал через КПП завода излучателей. Тяжелые ворота с протяжным шипением сомкнулись за ним, но Туот сейчас, казалось, не слышал ни этого звука, ни тихих разговоров гвардейцев в десантном отсеке. Валграсс молчал, и ротмистр был ему благодарен за молчание. Ночной разговор с механиком-водителем объяснял многое, но далеко не все. Руины миропонимания подверглись новому обстрелу. Его брат, любимый старший брат, опора и образец в жизни, возглавляет какую-то странную организацию. То ли колонию выродков под землей, то ли дезертировавшую воинскую часть, укрывшуюся в катакомбах, то ли уж совсем не пойми что какую-то секту отшельников, вроде тех, что прятались в горных пещерах в давние времена. Кажется, они считали, что мир суетен и безжалостен, и потому прятались от всех прочих. Но брат, посылая Вахмистра Граса найти его, уж точно не собирался объяснять Атру всю прелесть бытия в подземелье. «Да и нападение на танковый завод никак не назовешь актом отшельнического самоотречения». Тот, быть может, впервые в жизни, сознательной жизни, решительно не знал, как поступить. Долг требовал, сцепив зубы и не давая выхода родственным чувствам, идти на прием к шефу и официально докладывать – что во главе искомых диверсантов, нападавших на лабораторию, стоял его старший брат, доблестный полковник Туот, герой обороны Торнаты и прочее, прочее, прочее. А если жить с этим нестерпимо, то после доклада отойти в темный угол и застрелиться, чтобы не позорить малодушием офицерский мундир. Сейчас Туоту больше всего хотелось застрелиться до доклада. Понимая всю абсурдность происходящего, тот принял бронированный чемоданчик, безучастно дал застегнуть железный браслет на запястье и, подобно механической кукле, пошел к выходу. Теперь он ехал, повторяя, чтобы как-то сосредоточиться. «Сообщить начальнику лаборатории на танковом заводе, что шеф контрразведки хочет видеть его по окончании рабочего дня. Сообщить бронеход». Въехал на мост. Резкая боль пронзила тело ротмистра. Ему казалось, все без исключения клеточки организма буквально вскипают. Он взвыл. Этим криком, переходящим в звериный вой, наполнился весь бронеход. Рядом, вцепившись в рычаги управления, надсадно орал «Валграсс». Железные ребята охраны, гвардейцы стальной когорты катались по полудесантного отделения, вопя, не замечая друг друга, ища и не находя спасения. Последнее, что осознал, то вот, бронеход проскакивает мост и на всем ходу слетает в кювет, сбивая и без того покосившийся фонарный столб.